возникали не раз. Тем не менее, и иудаизм, и христианство решительно выступают за богодухновенность песни-песни. Для современного читателя все это кажется странным, но надо заметить, что на Древнем Востоке эротика и плотская любовь воспринимались как нечто возвышенное и святое, аскетизм был чужд духу этих культур. Он появляется по позже под влиянием поздней греческой философии и утверждается в христианстве и в известной мере в иудейской религии. Весьма популярные и высокохудожественные строки песни песни по-разному толкуются иудейской и христианской теологией. Первая видит в них символы отношения между Яхве и избранным народом, вторая между Иисусом Христом и Церковью. То есть книга традиционно интерпретируется как аллегория подобные толкование остается в силе и в наши дни ныне ученые считают что книга песни песни была написана в середине V века до нашей эры таким образом соломон не мог быть ее автором книга притчи соломоновых Большая часть притч, собранных в книге Притчи, как видно из названия книги, по традиции приписывается царю Соломону. Считалось, что за свою жизнь он рассказал 3000 притч. Но притчи и изречения, собранные в книге, создавались в течение многих веков, а книга появилась лишь после возвращения евреев из плена, вероятно, около 200 года до нашей эры. Конечно, приведенные в ней притчи частично могли быть созданы во времена Соломона, а, возможно, и раньше. Остальные, независимо от времени их возникновения, приписывались Соломону, которому Бог дал мудрость и весьма великий разум. Третья книга царств, глава 4, стих 29. Удивительно, что подавляющее большинство притч связано с повседневной жизнью. Премудрость возглашает на улице. Книга-притчи, глава 1, стих 20. В них мало религиозных элементов. Это объясняет, вероятно, то, что многие притчи превратились в пословицы. Например, «Кто роет яму, тот упадет в нее». Глава 26, стих 27. «Кто жалеет розги своей». Тот ненавидит сына. Глава 13, стих 25. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Глава 17, стих 28. Богатство прибавляет много друзей, А бедный оставляется и другом своим. Глава 19, стих 4. Красота суетна. Глава 31, стих 30. В книге мудрость противопоставляется глупости. Мудр тот, кто в любой жизненной ситуации сумеет выбрать верный путь. Глуп тот, кто постоянно теряет свой путь. Начало мудрости — страх Яхве. Глупцы только презирают мудрости наставления. наставление. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, а когда побежишь, не споткнешься. Стезя праведных — Как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Глава 1 стих 7, глава 4 стихи 11, 12, 18, 19. Мудр тот, кто выбрал верный путь, он будет за это вознагражден. Глуп тот, кто идет неверным путем, ибо рано или поздно будет за это наказан потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страша зла. Глава первая, стихи с 22 по 32. Люди склонны уважать мудрого, подвергая насмешке глупость. Мудрый наследует славу, а без славы. Глава третья, стих 35. Кто же является мудрецом, идущим по верному пути? На этот вопрос дают ответ притчи и изречения, рассказывающие, как поступать в различных жизненных ситуациях. Например, вспыльчивый может сделать глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Глава 14, стихи 17-18. Неверные весы мерзость пред Яхве.